Привет, я Пафин. только что закончил запись третьего рассказа «Котел с неприятностями» из цикла «Мы Хогбины» Генри Катнера и Кэтрин Мур. Приятного прослушивания. Генри Катнер, Кэтрин Мур, «Котел с неприятностями» из цикла «Мы Хогбины». Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне.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 Он заставил нас нанять грузовик, чтобы переправить пожитки. Труднее всего было втиснуть малыша. В нем то самом весу кило 140, не больше, но цистерна больно уж здоровая. Зато с дедули никаких хлопот, его просто увязали в старую дерюгу и запихнули под сиденье. Всю работу пришлось выполнять мне. Папулин насосался, как обычно, кукурузовки и совершенно обалдел. Зная, ходил на руках, до да песни горланил вверх тормашками весь мир.